Сулава 35 «Уходим», – уточнила Уля, которая все это время провела в напряженном ожидании. «Уходим», – кивнул я. «С одной стороны, я был рад, что стычки с гномами не случилось. С другой, возможно, мы упустили отличный момент для атаки». «Слона нужно есть по кусочкам», – Игнат Демидович словно прочитал мои мысли. «Позови сюда Петра, и мы сможем нагрянуть в гости к гномам в любой момент». Уля, я посмотрел на могиню. «Попроси Петра зайти в портал». «А ты...» — в ее голосе промелькнуло беспокойство. «Мы оставим метку и сразу же назад», — успокоил я девушку. Так все и получилось. Напарник Игната Демидовича появился в сокровищнице, довольно кивнул, давая нам знак, что координаты успешно скопировались, и исчез в портале. «После тебя...» — усмехнулся Игнат, приглашающий мотнув головой в сторону портала. Я не заставил себя упрашивать и в следующий момент оказался во внутреннем дворе городской ратуши. «Прямо настоящий монетный двор», — довольно проворчал появившийся следом Игнат, снова прочитав мои мысли. И вправду, комнетесы и воины, действовавшие под управлением Гостемила, не только вынесли всю гномию сокровищницу, но и умудрились аккуратно выложить конфискованный «хабар». «По идее, этим золотом можно перекупить контракты ярлов, вступивших под знамена гномов. Вот будет потеха, если во время штурма треть войска обернется против гномов. А если еще успеть провести переговоры с ярлами...» «До штурма полчаса», — развеял мои мечты путята. «Ульяна, что по артефактам?» «Разбираюсь», — крикнула в ответ Могиня. «Через 15 минут подмастерье доставит на стены защитные и атакующие свитки». «Добро, Алекс!» Я прямо физически ощущал, как с каждой минутой нарастает напряжение. Хотелось куда-то бежать, что-то делать, суетиться. Но я хоть и с трудом, но подавил в себе этот бессмысленный порыв. Сейчас главная общая стратегия и... Ставка на заготовленные козыри. «Путята, готовьтесь к штурму, меня не терять! Нужно 15 минут, чтобы развесить портальные маяки. Кстати, нам нужны все свитки телепортов!» «Через минуту будут», — мрачно кивнул воин, отдавая приказ. И, подойдя ко мне, прошептал на ухо. «Только не пропади в этот раз, ладно? Ты нужен удальску, Алекс». 15 минут, Путята», — твердо ответил я. «По-другому никак». «Вот твои свитки». Путята кивнул запыхавшемуся пареньку, и молодой воин, который был мне смутно знаком, наверняка из Кириной банды, протянул мне стопку свитков. «Поехали!» — пробормотал я, включая Игната и Демида в состав своего отряда. «Пётр, знаешь, что делать?» «Да уж не дурак, разберусь!» — проворчал игрок с классом странник, ломая свиток телепорта в град. «Пробегусь по всем городам, вернусь через пару минут. Ровно через три минуты я призову тебя к себе. Если к тому времени не успеешь облететь все крупные города, просто откажись!» «Принял!» — серьёзно кивнул Пётр и исчез в золотой вспышке телепорта. «Главное, ничего не забыть», — подумал я, открывая панели и выбирая ветку мастера телепортов. «Игнат, сможешь открыть портал за первой линией вторжения?» «Смогу, чего не смочь», — пожал плечами игрок. «Мне главное своими глазами увидеть точку назначения». «Тогда бегом на стену». Взлетев по лестницам, мы с Игнатом аккуратно протиснулись сквозь хмурых арбалетчиков, которыми так и кишела стена, и выглянули наружу. Увиденное потрясало. По центру, прямо по королевской дороге, катили паровые танки, которые прикрывали гноми Хирды, и, судя по всему, маги. Видимо, первый раунд штурма будет отдан на откуп магам. Гномы будут стремиться как можно быстрее снести ворота и разрушить стены. Магики Удальска будут стараться выбить как можно больше танков. С левого фланга сквозь редкие рощи накатывали в атаге морских ярлов. Эти ребята, видимо, решили не затевать морское сражение на реке и высадились на берег. И все бы ничего, но пассивная особенность главнокомандующего настойчиво подсказывала, с этим флангом будут проблемы. Мало того, что морские разбойники прекрасно карабкаются по стенам, так они еще усилены механическими драконами, которые с легкостью проделывали в рощах самые настоящие просеки катапульты готовность 10 минут послышался суровый окрик путяты. арбалетчики приготовить огненные болты а что разумно Уля поможет ослабить щиты и увеличит силу огня ведь если не избавиться от механических драконов то эти твари подойдя вплотную кудальску просто зальют алхимическим огнем все стены и ведь есть еще и порт «Хорек, наблюдайте за югом, эти пираты могут попытаться захватить порт». «Кажется, путята на своем месте, пока что действуют довольно грамотно. Так, а что у нас с правого фланга?» «Хм, чую подвох». Несмотря на то, что прямо по полям двигались разномастные отряды наемников, на душе было неспокойно. «По идее, наемники не самые лучшие войны». «Золото они ставят во главу угла, поэтому не спешат выступать в роли пушечного мяса. Следовательно, правый фланг должен быть самым лайтовым». Но нет, что-то не то. Я прильнул к каменной бойнице, жалея о том, что отказался от доспеха. Как бы сейчас было удобно взлететь над полем боя? «Это что, Кристоф?» — проворчал стоящий рядом Игнат. «Кстати, классно ты тогда их обломал». «Точно, я с благодарностью взглянул на игрока». Это же не просто наемники. Там каждый второй игрок. Путята на правом фланге пришлые. Понял, прогудел воин. Максимальная защита на правый фланг. Я обвел взглядом подступающую к стенам армию. Помимо передних порядков, которые я сейчас рассматривал, Кудальску приближались еще три волны. Гноми Хирт, людское войско из Града, боевые слоны с установленными на них мортирами огромное количество разнообразной конницы будто кто-то могущественный изгреб все отряды выставляемые каждым городком или замком гоблины огры и даже эльфийские лучники и это не принимая во внимание четырех богов сопровождающих гномья войско воистину армия завоевания Не знаю на что ты надеешься проворчал игннаимидович даже если мы с петром откроем все порталы какие можем нам не справиться. «Видите, вон то засохшее дерево на обочине дороги». Я сделал вид, что не обратил на слова Игната внимания. «Ну», — кивнул игрок, — «вот туда и открывайте портал». «Какой?» — начал было говорить Игнат, но я вцепился в него и перекинулся через стену, активируя умение прыжок. «Портал», — потрясенно закончил Игнат, оглядываясь по сторонам. «Это что, инферно?» «Ну да», — скромно кивнул я. «Увы, но я могу использовать этот навык лишь раз в сутки». Поэтому дальше всё зависит исключительно от вас с Петром. Но Пётр-то как сюда попадёт? А вот так я активировал умение призыв и помахал рукой несущемуся к нам Максу. Хлоп. А рядом со мной появились Пётр, Вика, Патриция и Киря. В общем, все, кто был включён в мой отряд за исключением мули Выдёргивать её из осаждаемого города было по меньшей мере глупо. Саня, Макс, Раф, Киря. Алекс. «Девчата, несмотря на то, что внутри меня тикали часы обратного отсчета, я все же позволил себе обняться со своими друзьями. Впереди чертово-смертельная битва, и кто его знает, выпадет ли нам еще один такой шанс?» Какой план? Макс в очередной раз показал, что он прирожденный лидер и воин до мозга костей. Как бы сильно он не хотел узнать судьбу Маришки, брат понимал, сейчас не до сантиментов. «Зависит от того, какими силами ты располагаешь». Почти целый легион бесов, военнопленные, все дела. Советники предлагали их распять или сварить живьем, но стрёмно как-то. Вот только что с ними дальше делать, ума не приложу. Это тупо мясо. Максимум, что могут, числом задавить. Отлично, невесело кивнул я. Бросим их на паровые танки гномов. Кто выживет, получит офицерскую должность в легионе. Паровые танки? Удивился Макс. Удивление читалось во взгляде почти всех моих друзей но они терпеливо дожидались своей очереди, понимая серьезность ситуации. Даже Вика и Патт держали языки с зубами, и только по их сосредоточенным лицам можно было заметить, насколько сильно они волнуются. А еще механические драконы и гноми Хирды, и огры, и маги, и кавалерия, и даже боги. «Боги?» — не выдержала Патт, но... «Четыре штуки!» — кивнул я. «Из них двое темных, насколько я понял. Гномы пошли ва-банк». «Что с нашей стороны?» – уточнил Макс, стискивая копье сварога. «Десятиметровые стены, четыре башни магов, арбалетчики, городское ополчение, отряды наемников и несколько отрядов короны». «Задница», – подытожил Макс. «Полная», – я согласно кивнул. «Помимо бесов, у нас есть почти три с четвертью легиона из Срединного мира. Гномы среди них есть?» – уточнил я. «Куда без них?» – поморщился брат. «Бойцы сильные, но держатся особняком». «Они остаются здесь или...» – я выразительно посмотрел на Макса. «Значит, три легиона», – поправился брат и посмотрел на Вику. «Приказ 69». «Принято», – холодно кивнула Виконсия и прикрыла глаза. «Вот только Сань», – Макс посмотрел мне прямо в глаза. «На бесов плевать, их не жалко. Но своих людей я под танки кидать не хочу. Твои люди нам пригодятся в Удальске. Я, честно говоря, и не собирался так тупо разменивать этот козырь». К тому же с востока Удальск сжимает орда орков и кочевники. Война на два фронта, брат. Другое дело, брат, Макс заметно приободрился. Я тут как раз Клинту весточку послал. Это который бедуин, воин песков, уточнил я, и, получив утвердительный кивок, поинтересовался. И где он сейчас? Поселок Каракум, тут же ответил Макс. У меня и свиток, если что, есть. Нашелся в закромах седьмого доминиона. «Свиток петру скомандовал я. «Игнат, портал для бесов». «А мы?» — не утерпев, спросил Петр. «А мы?» — я прикрыл глаза, концентрируясь на собственноручно созданном портале. «Через черный ход. Хлоп». «Убью!» — заверещал обрюзгший Хотур, набравший уже 404 уровень. Появившийся слева от меня портал выглядел точно так же, как в день его создания. Вот только Хотур стал толще и неприятней. Вжик. Отрубленная голова привратника покатилась по горячему песку инферно, а я испытал дикое чувство удовлетворения. Как же давно я хотел снести башку этой скотине. «Крутой клинок», — присвистнул Макс. «Где нашел?» Я с удивлением посмотрел на сжатый в руке призрачный меч Серафима и нахмурился. «Не понял, это как так-то? Неужели...» «Неужели, отказавшись от доспеха, я каким-то образом принял в себя часть его свойств?» ну-ка ну Я представил, что за моей спиной распахиваются призрачные крылья, а сам я взлетаю в воздух. «Стой!» — послышался и крик Макса. «Саня, ты куда?» Сработало. Я посмотрел вниз, на сгрудившихся вокруг портала друзей, к которым уже по команде Макса подтягивались легионы, выжившие в мясорубке Инферно. «Вот теперь повоюем!» Я коршуном упал вниз прямо к порталу и, не обращая внимания на посыпавшиеся на меня вопросы, прислонился к вратам головой. Внимание, постоянный портал в Инферно остался без привратника. Привратника дохотружадный уничтожен создателем. Истинный создатель портала Алексайс. Уничтожить портал скрыто. Превратить в разовый портал в любую точку мира скрыто. Назначить нового привратника скрыто. Ну что, братцы! Мой голос, усиленный гласом Перуна, разлетелся по всему седьмому доминиону. Вы готовы вернуться домой до да! От слитного рева тысяч луженых глоток казалось задрожал весь инферно. Буду честен с вами, казалось я вижу каждого воина и смотрю каждому из них в глаза. Вы прошли через ад инферно, но чтобы обрести долгожданную свободу, нам предстоит последняя битва Ро! Мои слова не только не смутили ветеранов войны за инферно, а ветераном мог считаться любой выживший, но наоборот раззадорили бойцов. «Битва с народом, который решил выстроить свое благополучие на костях других. На их стороне паровые танки, механические драконы, катапульты и стрелометы, мортиры и рунная магия. А на нашей стороне лишь сила и магия. А еще наш праведный гнев». Ро! После такой речи хоть на амбразуру Пафос плюс 2 текущее значение 12. Внимание достижение на миру и смерть красна пятого ранга начинает действовать с этого момента постоянно. Когда за вами наблюдают более двух разумных, скрытая характеристика Пафос добавляется ко всем основным характеристикам и начинает действовать как Аура. И не сметь умирать, судя по распрямившимся спинам, Аура начала действовать. «Не для того мы прошли ужасы этой войны. За вашим главнокомандующим Максом Мэдом!» Я указал светящимся мечом на оседлавшего птицу рух брата. «В портал! Шагом! Марш!» «Дзанг! Дзанг! Дзанг!» Это воины принялись прямо на ходу бить мечами по своим щитам и наручам. Пришёл черед вернуться домой! Чего бы это нам не стоило!» Убедившись, что мои друзья уже телепортировались в Удальск и все три легиона походным маршем маршам заходят в портал, я спикировал прямо в алую рамку телепорта. Город встретил меня шумом войны, лязгом стали и диким дикимором припирающихся между собой командиров. Несмотря на предварительную подготовку, места для все прибывающих легионов все же оказалось слишком мало. «Вы направо, а вы налево, чтоб вас! Лево, я сказал!» «О, Алекс, лови свой клинок!» «Левее бери, — сказано, — отходи с пути! Остальные двигай к восточным воротам! Кочевники уже вас заждались!» Взлетев повыше, я быстро нашел источник громогласного баса и улыбнулся. Уж кто-кто о горх с быстро наведут здесь порядок. А Викула еще и рапиру успел починить. Лучший просто! «Вот это хаос!» — крикнул Макс, с легкостью держась на птице рух. «Славная будет сеча!» «Надеюсь, ее не будет», — возразил я, наблюдая за тем, как маги раз за разом обрушивают на паровые танки заклинания школы огня», а арбалетчики, словно заведенные, отправляют в полет тяжелые болты. Чем больше их войск перемелем при подходе, тем больше шансов устоять. «Стой!» — Макс на мгновение замер на месте. «Это что, боги?» «Боги!» — я скривил губы в усмешке. «И это, к слову, твой шанс занять место в пантеоне и увидеть Марину». «Она жива?» — с явным облегчением уточнил брат. «Живее всех живых», — подтвердил я. «Младшая богиня, созданная из морской пены». «Их четверо, да?» Макс с хищной улыбкой оглядел четыре светящиеся пятиметровые фигуры богов. Широкоплечего здравяка с ослепительно-белым молотом, толстяка с золотым посохом и мешком за плечом, мрачную фигуру с темным копьем, от которой так и веяло злобой и ненавистью, И несуразного вида силуэт, аура которого, казалось, целиком и полностью состоит из крови. Я беру на себя вон тех двух. Класс Макса мерцнул и превратился в крупные жемчужные буквы: "Титан". Погоди, Макс. Ум. Видимо, светящемуся здоровяку с молотом надоело смотреть, как арбалетчики выкашивают отряды наёмников и морских пиратов, а паровые танки вспыхивают как спички после удачных попаданий удальских магов и он просто взял и опустил свое оружие на землю. По земле пробежала кривая трещина, расколов даже королевский тракт на две неровные части и врезалась в заложенные камнем ворота. Во все стороны брызнула земля, щепа и гранит, а чертов проход, к моему изумлению, оказался целиком свободен. Наемники тут же воспряли духом и, наплевав на здравый смысл, ринулись к уничтоженным воротам. Удальск, только что казавшийся незыблемым, дал первую трещину. Если без участия богов у города был призрачный шанс выстоять, то сейчас, думаю, пришло время выложить свой главный козырь. Внимание, вы действительно хотите использовать одноразовое заклинание «Клич Перуна». Призывает Перуна и его дружину на поле боя. Божественное. «Макс, бери левого, я правого». «А остальных?» – нахмурился брат, поудобнее перехватывая копье сварога. «А об остальных позаботится батюшка Перун». Словно отвечая на мои слова, ясное небо раскололось на две части, и из появившегося ослепительно-золотого разлома появился статный богатырь с роскошной бородой. В правой руке у него змеился жгут молнии, в левой полыхал нестерпимо ярким огнем боевой топор. На моих губах дрогнула улыбка, призрачный меч Серафима налился жемчужным светом, и мы с братом, обменявшись понимающими взглядами, спикировали вниз. Каждый на свою цель. Ветер хлестал по лицу, безжалостно теребя волосы. Слезы то ли радости, то ли светлой грусти высыхали, не успев появиться. Откуда-то из души поднималась давным-давно услышанная от отца мелодия. Звездопад дорог от зарниц, грозы седлают коней. Вслед за перуном с небес мчалась его грозовая дружина, но над землей тихо льется покой монастырей. Волх в Боголюб и бывший епископ Путята синхронно затянули благословение, от которых снизошло какое-то божественное спокойствие и твердая уверенность в своих силах. А поверх седых облаков синь соколиная высь. Казалось, само небо выступает на нашей стороне, яркие лучи солнца ослепили наступающее войско, а целый веер сухих молний разрушил кровавую волну смерти, которую готовил один из темных богов. «Здесь, под покровом небес, мы родились». Выбранный мною бог-толстячок с золотым мешком и посохом стремительно приближался, но я неожиданно подумал о другом, о том, что вот где мой мир. Не серость Москвы, кибертурниры, работа логистом или даже учеба в универе. Нет, вот этот мир, в котором честь и совесть стоят выше денег и успеха в котором любовь и счастье важнее общественного положения и социального статуса. Мир, в котором самый важный рейтинг – это твоя репутация. За бугром куют топоры, буйные головы сечь. И я, черт возьми, не позволю какому-то бухгалтеру, решившему бросить мир в топку все уничтожающей войны, добиться его целей. Но и народ сам кольчугой звенит русская речь. Вот только сейчас я на все сто процентов понял, Эркюля, на что только не пойдешь ради спасения мира, который считаешь своим. Ради спасения своих друзей и родных, и неважно, какой они национальности или расы, орк, эльф, русский, белорус или даже американец, если бьются с тобой на одной стороне. И от перелеска до звезд высится белая рать. Я будто со стороны увидел, как темный молот, гном его вторжения, стремительно сближается со светлым щитом обороны Удальска. Здесь, на родной стороне, нам побеждать. А за щитом стоит не какой-нибудь герой, а обычный работяга. Его взгляд полон решимости и неземного спокойствия и даже готовности умереть за свою родину. Вот только в руках у него не только щит, но и меч, который он заносит для сокрушительного встречного удара. Нас точит семя Орды, нас гнет Ермоба-Сурман, но в наших венах кипит небославян. И от чудских берегов Да, ледяной Колымы все это наша земля, Всё это мы. Бесконечно долгий миг закончился, и молот врезался в подставленный щит, а я, словно разящий меч, влетел в волчно улыбающегося гном его бога. Примечание. Немного переделанная песни «Небо славян» — то, что лучше всего подходило под атмосферу сцены. Конец примечания.